Михаил Елизаров, Пастернак, Пролог, Живаго. Грохот станков и визгливые полутона циркулярной пилы едва доносились в подвал. Ветхие стеллажи, полные бумаг, заглушали производственный шум. Петр Семенович женским движением расправил складки огромных, почти доплечных рукавников, перешитых из спортивных штанов «Адидас». Белая лилия направо на рукавнике фосфорно полыхала в бледном свете, проникавшем сквозь маленькое окно под потолком. Стопки бумаг уменьшили оконный проем в четверо, оставив прорезь в ладонь шириной. Напротив Петра Семеновича, отделенный широкой границей стола, возвышался Кулешов. Сумрак одел его до плеч в балахон однородного серого цвета. Только голову обрамлял светлый венчик. высвечивающий под волосами макушку лимонного цвета. Стекла в громоздкой пластмассовой оправе множили усталость его глаз. «Петр Семенович, Хуисос, сказал Кулешов. «Вадим Анатольевич, ваше вопиющее хамство на сей раз переступило всякие границы», — Затараторил со скоростью тараканьих лапок Петр Семенович. «Как смеете вы бросать мне в лицо такие чудовищные обвинения, не имея на то ни малейших доказательств?» Если не ошибаюсь, хуесосом зовется человек, который сосет хуй. Скажите, вы хоть раз заставали меня за, прошу прощения, но выскажусь в вашей терминологии, сосанием хуя? Отвечайте, заставали? Нет, никогда. А высказывал ли я при вас когда-нибудь мои личные пожелания совершить с кем-либо подобный акт? Нет. Может, я подходил к вам, соответствующей литературой, с видеокассетами, и в восторженных тонах отзывался об увиденном? Нет и еще раз нет. «Вот как вы заговорили», — произнес Кулешов с перевернутой злой улыбкой. «Стоило мне высказать нечто безосновательное, но не просто в воздух, а по вашему адресу. И как же вы взбеленились? Прямо не узнать. Сразу потребовались аргументы. Так почему же вы, милейшие, берете на себя смелость постулировать более чем сомнительные измышления, да еще вековой свежести? И не сравнивайте», — замахал руками Петр Семенович. «В моем случае речь идет о знаниях, возраст которых исчисляется бесконечностью, а в вашей параллели, как в уродливом зеркале, отражается бездуховный лик материалистического невежества. Что ж, тогда мы снова возвращаемся на исходные позиции. Петр Семенович? Хуесос? От него и слышу. Кулешов перевалился через стол и нанес Петру Семеновичу удар по ребрам, от которого тот обсыпался, как песчаная постройка. «Кто здесь хуесос?» «Хорошо, хорошо, перестаньте!» — взвизгнул Петр Семенович. «Я скажу, скажу. ваши взяла. Банкуйте. Если это так важно, то, пожалуйста, мне это совершенно ничего не стоит. Извольте. Если вам от этого станет легче, то ради бога. Мне не жалко, черт с вами. Только отвяжитесь. Я хуесос. Ну что, полегчало?» Кулешов устало присел. «От вашего упрямства можно с ума сойти». «Это кто еще из нас упрямец, Вадим Анатольевич?» Потирая бок, усмехнулся Петр Семенович. «Просто вы меня замучили». «Вы сами себя замучили своим нежеланием воспринимать вселенские истины». И это говорит человек с высшим образованием. «Вадим Анатольевич, миленький, В сотый раз повторяю, что вы утратили дар понимать живые слова». «Да вы реальность подменяете трупной эзотерикой», — Кулешов разгневанно хлопнул по столу. «Вот», — Петр Семенович многозначительно навострил палец. «Вот речь закоренелого представителя эпохи Кали-Юге. Вы мне и зитку вашу голожопую бросьте цитировать». Я этот бред эмансипированные барыньки не хуже других знаю». Читалс. — он вскочил с места. «А самое противное, что вы сами во все это не верите. Грош цена вашим убеждениям, если мне стоит чуть надавить, и вы с буддийским спокойствием от них трижды отрекаетесь». «Не скажите», — протянул Петр Семенович. «В наших прениях дух мой крепнет час от часу. Вы же не станете отрицать, что в последний раз я довольно-таки долго продержался. Поэтому я даже благословляю то маленькое насилие, которому вы меня подвергли. — Да при чем здесь это? Я диву даю сколько раз зарекался с вами связываться, а вы все равно раскручиваете меня на очередной бессмысленный диспут. — Значит, не все потеряно, мой дорогой, и ваше сердце еще способно на мгновение заглушить животный рассудок, презренный интеллект. Ваше высшее «я» нуждается в этих беседах, задыхаясь от духовной жажды. Оно требует нескольких капель истины. Кулешов судорожно моргнул. «Хорошо, давайте абстрагируемся от ваших теософских представлений. Я не буду пытаться здесь подвергать критике доктрину кармы, равно как и вставать груди на защиту евангельского возвещения. Мы пойдем самым корректным путем сугубо исторического аспекта». «Давайте, мы хороший, давайте», — оглаживая тело, сказал Петр Семенович. «Ну как с вами можно общаться, когда у вас на лице уже появилась эта идиотская, скептическая улыбочка?» «Говорите, мол, Вадим Анатольевич свои благоглупости, а я все равно остаюсь при своем мнении. Так? Я правда?» Кивает и лыбится, как параша. «Что ты киваешь, скотина? Так, что ли, блядь тибетская? Так, что ли, лемуриец хуев?» Петер, ты сердишься, значит, ты не прав», — Петр Семенович добродушно улыбнулся. «Ах ты, пидор!» — задохнулся бешенством Кулешов. Петр Семенович послушно согнулся от удара. «Вы не умеете спорить, Вадим Анатольевич!» «Споря с пидорасами, истина не рождается, а умирает!» — крикнул Кулешов, отвешивая бессильные оплеухи. Эти идеи Платон сожрал и высрал. Блаватская его говно сожрала и снова высрала. Рейхе, двойным говном обмазались, а ты, ниший разум, их облизываешь. Отвечай, хуесос, облизываешь?» «Облизываю!» — с готовностью согласился Петр Семенович, опасливо пятясь от Кулешова. «Ибо животную душу нельзя будет ничем иным, кроме страданий. Единственный способ выдержать муки — это возвыситься над ними, перенести точку опоры с тела, которое страдает, на дух. Мучащийся человек становится более духовным». «Поразительно», — оглушенно рассуждал Кулешов. «Как за каких-нибудь несчастных десять лет деградировали образы, питающие все истерические пандемии обществ». Кажется, еще вчера предметом коллективных помешательств были проблемы атомной энергии, ядерной физики, лазера, электроники, космоса, пришельцев. Человек был индуцирован наукой, а не мещанским вуду-коктейлем из каббалистики, ломаизма и изнасилованного христианства. «Это прекрасно, что вы сами упомянули о пришельцах», — оживился Петр Семенович. «Именно инопланетные существа стали нашей божественной частью, бессмертной душой». Этих старших братьев по разуму, рожденных на более развитой планете, мы называем «махатмами» или «великими учителями». Не смейте извращать мои слова в угоду вашему ущемленному слабоумию. Блаженные духом ближе к Богу, чем те, кто сделал интеллект высшей целью. Нет, любезный, это не права списано. Вы не блаженны, вы мерзавец. «Как ужасна ваша участь!» — ненатурально вздохнул Петр Семенович. Оборвав связь с внутренним Христом, «С вашей бессмертной душой вы воплотитесь на земле, быть может, два или три раза, и исчезнете навсегда, пережив кошмар окончательного разложения». «Ах ты, буддист, Кришна, ебучий!» Кулешов пнул Петра Семеновича в мягкий, будто набитый тряпками живот. «Христианство — не полигон для оккультно-кармических испытаний, понятно, сука?» «В общих чертах!» Петр Семенович выдал на губах жабьи пузыри, облизнулся. «Просочились, как тараканы во все щели». нравственные ориентиры, духовные идеалы. Хочешь, молюй свои горы, а дальше не лезь. Чем вам живопись не угодила? Да разве я о картинках. Я говорю о теософии вашей, индоризанской. Но согласитесь, что нравственные законы, предложенные Иисусом, во многом напоминают буддистские. Просто вы зациклены на эзотерической трактовке христианской символики и текстов. Разумеется, сторонники теософии — гораздо утверждает, что несмотря на все разномыслия традиционных религиозных мировоззрений, на уровне глубинном они раскрывают единую истину. Только при ближайшем рассмотрении милейший выясняется, что созданные мифы с исторической реальностью не сочетаются. А куда же деть тот очевидный факт, Петр Семенович, сверкнул победным глазом, что Кришна, Будда и Христос – это души с одной биографией, триединое, так сказать, пламя вечности, а? «А вот если я тебе поебал сейчас езжу, будешь апеллировать к триединому пламени?» В голосе Кулешова загудели близкие громы. «Не так-то просто запугать меня, Вадим Анатольевич!» Он запоздал и попятился. «Смотри, как заговорил пидор гималайский!» Прямой удар в лицо свалил шаткого Петра Семеновича с ног. «Не претендуй, сука, на христианство! Не претендуй на науку!» Петр Семенович утерся рукавником. «И в мыслях не было...» «А я не верю!» — крикнул Кулешов. «Как обидно! Почему? В большинстве пунктов я с вами полностью согласен, но есть фрагменты, требующие дополнительного разъяснения. Это же нормально! Естественно!» «Что вам еще непонятно?» Я устал повторять. Христианство не нуждается для своего понимания в оккультной трактовке. Да, 200 лет назад в розенкрейцерских и прочих масонских шарашках Муссировались идеи пантеизма, посмертных воплощений, кармы, но в настоящее время превозносить новобуддийское шаманство по меньшей мере дико вот и вся моя философия. Это понятно, примирительно сказал Петр Семенович. С этим никто не собирается спорить. Тогда что еще? Что еще непонятно, отвечайте, черт вас, раздери. Меня волнует исключительно технический аспект. Вам, как инженеру, это должно быть близко. Когда вслед за физической и стают астральная и ментальная плоть, все высшие накопления вознесут наше сознание к истинно бессмертному «я». Вам это несложно представить, ибо вознесение напоминает работу ракетного многоступенчатого двигателя. «Что вы мне нервы трепете? Что вы повадились сюда? Дьявол какой-то! Вы мне работать не даете, у меня от вас инфаркт будет!» Просто на миг вообразите, страстно продолжал Петр Семенович, вы живете одновременно во многих мирах, из которых наш материальный самый примитивный и низкий. Ведь что такое рай? Это не фруктовый сад и прогулки с арфами, а огненный мир, напряженные мыслительные работы, творческие возможности не имеют преград, и нет такой задачи, которую нельзя было бы решить. Разумеется, чем меньше было накоплено прекрасных возвышенных мыслей, тем меньше пробудет человек в огненном мире перед новым воплощением. «А если из всех мыслей, накопленных за жизнь, была одна про жопу?» спросил Кулешов с усталым издевательством. «То сразу про нее все поймешь и на землю вернешься?» «Совершенно верно. Поэтому даже если мы сомневаемся, что вся наша жизнь — это движение по бесконечной спирали эволюции, дающее нам с каждым новым рождением неоценимую возможность изживать недостатки животной натуры, становиться чуточку мудрее, лучше, чтобы к концу вселенской манвантары из человека вновь притвориться в космический разум, которым мы были когда-то, прежде чем воплотились на планете Земля». Кулешов глубоко дышал. Петр Семенович вскинул руки. «Разве не проще допустить, что все это правда, и вести себя лучше, чем упрямо отрицать, а потом очень страдать? Вадим Анатольевич, ну скажите, проваливайте отсюда к ёбаной матери». «Слышите? К ёбаной матери!» Голос Кулешова поднялся до милицейской трели, обрывая сердце. «Вадим Анатольевич, дорогой вы мой человек!» Петр Семенович, всплеснул руками, кинулся за водой. «Нельзя же так! Что вы с собой делаете? Вы же планомерно губите себя!» Я понимаю вас больше других. Сам когда-то часто раздражался, ел мясо, пил водку. Проявите чуточку терпимости, понимания, жалости. Наконец, элементарного сострадания. Умение выслушать другого человека — это ли не то искомое, общерелигиозное чудо, которого нам так не хватает в жизненной суете? Вы же слова не даете вставить, — Кулешов отпил из стакана, продолжая удерживать под пиджаком скачущее сердце. «Буду нем, как рыба». Петр Семенович покрутил перед губами, изображая замочек. Вот и прекрасно, вот и послушайте. Начнем еще раз, без взаимных оскорблений. Кулешов достал из внутреннего кармана упаковку с валидолом, заложил таблетку под язык. Слава богу, давно пора, обмолвился Петр Семенович, спохватился и, улыбаясь, повесил на губы второй невидимый замок. Я уже говорил, сказал Кулешов, шепелявя таблеткой. Ваше заблуждение сформировалось на фоне своеобразной. параноидальной реакции, которая происходит, как правило, в пределах одной лингвоэтнической, а в нашем случае квазиклассовой структуры. Новые политические веяния, критическая социальная обстановка выполняют роль катализатора. Вы не станете отрицать, что большая часть так называемой интеллигенции склонна к интеллектуальному и духовному сектанству, эдакому «благожелательному мракобесию». чрезвычайно разрушительному по своей природе. Петр Семенович, понимающе кивнул. «В темной эпохе человечество наиболее несовершенно, а потому невежественно. Скрытое присутствие богов наполняет пространство и все, что в нем живет, высочайшим космическим электричеством. Человеческое существо, не имеющее в себе высокодуховных вибраций, разрушается». «Что за еб твою мать?» — сплюнул таблетку Кулешов. «А что я такого сказал?» Я тебе, пидораса, сейчас избавлю от невежества. И от вибраций тоже избавлю. Ты у меня в раз просветлеешь, Парфирий Иванов-Моржовый. «Лучше воздержимся от комментариев, Вадим Анатольевич», — сказал Петр Семенович, ловко подставляя под удар свой мягкий бок. «Воздержимся и не будем осквернять очередной грубостью светлую память праведника». «Мессия в семейных трусах», — отчаянно крикнул Кулешов. «Во-первых, мессию не встречают по одежке. Неважно, в чем он придет, в трусах, на бедренной повязке или в двубортном костюме. Во-вторых, перечитайте Андреева, Блока, Бердяева или Пастернака. Не собираюсь я ничего перечитывать. Мне вас искренне жаль, Вадим Анатольевич. Как обездолен человек, сознательно лишивший себя возможности ежедневно причащаться сокровищнице русских исполинов духа. Последователи ваших исполинов, Петр Семенович, в тюрьме петушарили бы. Они только бы вслух стишки декламировали или брюзжали недовольно. Мол, варвары, смажьте хуй вазелином, и в этом весь ваш духовный универсум. Еще посмотрим, Вадим Анатольевич, кто первый вазелину попросит. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. Ах ты пизда дикаденская! Кулешов, беспомощно загребая руками, упал на спину. Лежа на полу, он силился достать из кармана упаковку с таблетками. Лицо его побгровело от сердечного удушья. Из прокушенного при падении языка струилась темная кровь. Петр Семенович огляделся. Страшная улыбка озарила его рот. Мы победили, Борис Леонидович! Мы победили! Ничто в нем больше не напоминало поруганного интеллигента. Облик его исполнился каким-то древним торжеством, как у демона. на средневековой гравюре. Со стороны стеллажей внезапно подул ветер, усиливающийся с каждым мгновением. Шелест колеблемых страниц перерос в многотысячный шепот. Ветер выдувал с полок вороха бумаг. Но они не разлетались, а сбивались в нечто целое, повторяющее очертания неимоверного конского черепа. В темноте распахнулись перепончатые крылья, покрытые неряшливым письмом, будто их шили из пергаментных черновиков». Поверженный Кулешов с неподвижным ужасом видел, как Петр Семенович простер к существу руки, будто попросился в объятия. Крылья с громовым раскатом сомкнулись вокруг него, как если бы захлопнулась раскрытая посередине книга, а потом снова распахнулись, и Петра Семеновича больше не было. Удар расплющил его. Оттиск Петра Семеновича оказался впечатанным в большую многосюжетную гравюру на огромном крыле существа. Он был облачен теперь в выпуклые латы и стоял в окружении усатых драконов и грифонов. Внутренний ветер на гравюре колебал штандарт с лилией. Черты Петра Семеновича, искаженные китайским лукавством, были смертельно костисты, но легко узнаваемы. Фигурка повернула голову и живым взглядом уставилась на Кулешова. Стекла на очках Кулешова затуманились предсмертной испариной, он вытянулся коченее. Через минуту в помещении, кроме бездыханного тела и разбросанных по полу бумаг, ничего не было. Послышались деликатные постукивания. — Вадим Анатольевич, вы свободны? У нас тут вопрос возник. Накладочка вышла с гостами на электропечи. Дважды кивнула носатая дверная ручка. Вошедший, ослепленный подвальным сумраком, не заметил распростёртого тела. Уткнувшись лицом в папку, он водил пальцем по производственным чертежам на мутной перламутровой кальке. Расхождение в номинальной и допустимой норме, а в графе фактической нормы данные просто отсутствуют. Смотрим пункт 15. Габаритные размеры указаны. Пункт 16. Мощность холостого хода в киловаттах не более 22. Это не то. Вот. Производительность при цикле термообработки в 5 часов... Сделав шаг, он неожиданно наступил на безжизненную крысиную мягкость мертвой руки. Вместе с совинным возгласом упала папка, призраками разлетелись чертежи. Вошедший опустился на четвереньки, приподнял сжатую в кулак руку Вадима Анатольевича и уронил ее. Рука ударилась о пол, и глубокий колокольный звон разлился по кабинету. Он снова подхватил руку, силой бросил в пол, ответивший необъяснимым бронзовым гулом, и так двенадцать раз». На последнем ударе нечто, лишенное четких очертаний, отделилось крылатой глыбой от стены, и мрак выложил к мертвому телу ступени. Человек бросился в длинный, плохо освещенный тамбур с лязгающим металлическим покрытием. Подгоняемый страхом, он, наконец, окунулся в спасительный грохот станков. Солнце в изобилии, проникающее сквозь закопченные витражи цеха, сразу же растопило наваждение за его спиной. Он крикнул «Вадим Анатольевич умер!» и в обмороке повис на проходящем мимо рабочем. Работа в цеху медленно останавливалась, как теряющий обороты пропеллер. Кто-то побежал с опоздалым поручением вызывать скорую помощь. Производственный гул сменил утрамбованный гомон. Люди по одному подходили к тамбуру, напоминающему подсвеченную глубокую нору, и замирали у входа, не решаясь зайти. Неизвестно, откуда взялся. Представлялся, что из планового отдела, Хитрый такой, лукавый, все на улыбочке, поинтересуется у себя Вадим Анатольевич, и шасть к нему, час посидит, потом выходит и облизывается, упырь. Уйдет, а Вадим-то наш Анатольевич таблетку одну за одной, как птичка, склёвывает. Воды ему в стакане принесу, он выпьет, успокоится вроде. Я говорю ему, «Доконает вас этот плановик». А он вздохнет, головой покачает. «Нет, очень у нас полезная беседа была, а сам все сердце кругами поглаживает». Так и было. Вадим Анатольевич эти посещения еще «карамазовскими» называл. Только не плановик приходил, а снабженец. Наши его и в отделе снабжения встречали, и на складе. Снабженецом, точно. Или технолог. Может, и технолог, а повадки бухгалтерские, увесистые да юрки. Смотришь, в глазах близорукость плавает, как самогон мутная, и на самом дне подлость. И кого не спроси, вроде видели его везде, а никто толком не знает, что за человек». Помню, раз выбежал Вадим Анатольевич за чертом этим, как закричит, «Даже на порог не смейте появляться, а тот через день опять, да еще с нужными бумажками, и не выставишь». Вадим Анатольевич, может, и прогнал бы его. Так начальство позвонило, пришлось принять. Я однажды послушать хотел, о чем таком важном они говорят. Прильнул к двери, а там неживая тишина. Целый час слушал, ни звука. Точно, Вадим Анатольевич смерть свою чувствовал. Совсем беспокойно сделался. Все ходил, сатану этого высматривал. Бывало, подойдет ко мне и туманно так спросит. А Петр Семенович случайно не появлялся? Как появится, скажите, что я у себя. В последние денечки особенно его поджидал. Я грешным делом подумал, что приятелями они сделались. Этот даже шахматную доску с собой приносил. Подмигивал так с пониманием. Сегодня тоже наведался, а только никто не видел, как он ушел. будто растворился. Приехала скорая. Докторы два санитара с охотничьей прытью в кинулись в тамбур. Вскоре показались носилки с накрытым простыней телом. Низкий на уровне колен ветер мел по асфальту городской мусор. Резкие порывы, вздымавшие волнами простыню на покойнике, завернули ее в двух местах, открывая с одной стороны черный ботинок, а с другой — лицо с закушенным языком. Санитары задвинули носилки в машину, Влезли за ними следом, доктор сел в кабину, и скорая без сирены тронулась. Плексигласовую перегородку между кузовом и кабиной украшали бородатые иконы и картинки по мотивам Бхагавадгиты. В центре располагались два коллажа. Синий многорукий Христос держал три зубец, барабан, дубинку с черепом, лук, сеть и антилопу. Другой коллаж интерпретировал библейский сюжет «Тайная вечеря». Шива Брахма и Вишну вкушали хлеб в окружении двенадцати апостолов. Санитары уселись по разные стороны от тела, а доктор, отодвинув перегородку, просунул в окошко голову. «Ну, досказывай, Петруша, свою мысль!» «Пожалуйста!» — санитар наморщил юный лоб. «По окончанию астральных мытарств, хотя, по сути, никаких мытарств нет, а есть кармические иллюзии...» Неизменные энергетические отбросы недавней личности формируют оболочку, горящую в аду своих пороков. «Так», — с веселым любопытством сказал доктор, «эта оболочка цепко хранит память о земной жизни и для прекращения мук страстно желает заново воплотиться. И одно дело, когда астральное существо умершего вселяется в живое тело и удовлетворяется пороками нового хозяина. Так, и совершенно другое — Христос, явившийся людям». Он также был лишь частью себя, астральным двойником, воплощенным в человеческие контуры, то есть низшим аспектом своей истинной сущности. «С этим я не согласен», — вмешался второй санитар. Понятие «Христос» не подразумевает человека или Бога. Оно скорее антропоморфный символ, соединивший в себе пределы духовного развития. Иисус же есть эманация Христа, как бодхисатва, эманация Будды, некая... Нирваническое божество, помогающее людям вырваться из сетей дьявола. Во множестве миров имеется неисчислимое количество Христов. Доктор образованно улыбнулся. А как быть с христианским догматом о троице, утверждающим, что сущность Бога едина, а бытие — суть личностное отношение трех ипостасей? Отец — безначальное бытие, сын — оформляющая энергия смысла, святой дух — жизненная целостность. Просто христианство в такой форме подразумевает состояние Будды, абсолютное, идеальное и конкретное, — нашелся первый санитар. «Вы на опасном пути, друзья мои», — сказал доктор, ласково поглядывая на обоих. «Кто отвергает все таинства церкви и благодатное в них действие Святаго Духа, отрицает Господа Иисуса Христа, Бога-человека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, тот...» доктор возвысил голос отвергает во святой троице славимого создателя и промыслителя вселенной личного бога живаго из горла трупа неожиданно отошли черно красные сгустки слизи эта посмертная субстанция окрасила бледные губы в насыщенные клоунские тона стекла по подбородку образуя на лице кулешова подобие сардонической гримасы санитары вздрогнули это случается сказал доктор «Прикройте ему лицо». На простыне, в том месте, под которым находился окровавленный рот покойного, медленно проступил абрис черного иероглифа. Доктор посмотрел на таинственный значок и вдруг с удивлением понял, что прочел его. «Это означает «живой доктор», — сказал он остатками собственной личности. Потом он перестал быть с собой».